Сергей Козлов. Звуки и голоса. В полудрёме медвежонок можно вообразить всё, что хочешь, и всё, что вообразишь, будет как живое. И тогда-то, ну, тогда-то договори да же. И тогда-то слышны голоса и звуки. Ёжик глядел на медвежонка, большими круглыми глазами, как будто сию минуту, вот прямо сейчас, догадался о чем-то самом-самом важном. «И кого ты слышал?» шепотом спросил медвежонок. «Сегодня?» «Ага, зяблика», сказал ежик. «А вчера?» «Лягушку». «А что она сказала?» «Она пела». И ежик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 «Надо лечь», сказал медвежонок и лег. «А я возле тебя». ёжик сел рядом. «Ты только представь, она сидит и поет». «Представил. А вот сейчас, слышишь?» Ежик по-дирижерски взбахнул лапой. Запела. «Не слышу» сказал медвежонок сидит глаза вытаращила и молчит так ты поговори с ней сказал ежжик заинтересуй а это как ну скажи мы с ежиком из дальнего леса пришли на ваш концерт медвежонок пошевелил губами сказал ну молчит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 послушай ёжик сказал медвежонок а зачем нам эта лягушка а пойдем наберем грибков зажарим а я для тебя яблочко припас нет не открывая глаза сказал ёжик она запоет ну запоет а толку то Эх ты сказал ёжик грибки и яблочки если бы ты только знал как это звуки и голоса.